Тем, как мы начнем, хочу в очередной раз поблагодарить, но уже Михаила Сороку, потому что он буквально выдернул меня с постели. Ради такого донатика я просто не имею права так рано лечь спать, поэтому решил забросить для вас несколько глав. Огромное спасибо. Том 9, глава 62. Хаотичные, отборочные как именно можно провести хаотичную битву с участием нескольких десятков человек. Учитывая, что участники были учениками второго, пятого курса, в их совершенствовании неизбежно будет большой разрыв. Этот разрыв нельзя было преодолеть просто количеством. Даже если пять или шесть человек одновременно нападут на Бэйбея, бэя сюй Санши и даже остальных, они все равно не смогут одолеть их. Таким образом, почти все начали создавать союзы после начала битвы. Ихау не стал формировать команду с другими учениками класса номер один. Во-первых, их нельзя было считать хорошо скоординированными. Во-вторых, все они были студентами второго курса. В такой хаотичной битве у них не было бы никаких шансов на победу, даже если бы они все объединились. Первым выбором Юйхао было найти своего старшего брата, поскольку это было равносильно тому, чтобы спрятаться под тенью большого дерева. б естественно, понял намерение Юйхао и зарычал. Санши, нанянь, давайте работать вместе!» Все трое являлись студентами пятого курса с четырьмя духовными кольцами. Им было бы очень легко обороняться со всех сторон. Кроме того, их отношения были чрезвычайно близкими. Многие думали, что Бэй Бэй и Сэй Санши были соперниками, но на самом деле они были очень хорошими друзьями. В то же время, несмотря на то, что Дзеннанья не имела с ними глубокой связи, она, естественно, не стала бы принимать неразумное решение, учитывая их ситуацию. Более того, она дружила с Сяо-Я. Кроме группы Юйхао, которая решила объединиться самостоятельно, все остальные студенты начали искать себе компаньонов среди тех, кто был с ними рядом. Дайхуабинь, Сехуаньве и Джулу, естественно, решили создать команду вместе. После этого они даже втянули их одноклассницу Уфен и находящуюся неподалеку Нинтян в свою команду, чтобы сформировать небольшую команду из пяти человек. Другие студенты 3 и 4 курсов создали свои собственные команды, в то время как сестры Лань, естественно, создали команду с Хуанчутянь. С другой стороны, Джоу Си Чен и Цао Дзин Сюань решили последовать за троицей Юйхао и бросились к Бэйбею. Двое из них были чрезвычайно умны, когда они стали свидетелями того, как Юйхао раскрыл поразительное количество своих талантов. Они, естественно, поняли, что, по крайней мере, от объединения с ним не будет никакого вреда. К сожалению, они не являлись ими, и при этом не обладали чем-то подобным движущей силе его ускорителя. Эти двое сразу же были же оставлены позади, как только Юйхао ускорился с помощью своего духовного ускорителя. Из всех присутствующих единственным человеком, который не нашел команду, был высокий и крепкий Хэкайто который также был единственным основным учеником из отдела духовных инструментов, участвующим в мероприятии. Пока все остальные соревновались в создании команд, он стоял там, как стальная машина. По всему его телу стало появляться большое количество металлических деталей в форме трубок, из-за чего он напоминал огромного стального ежа. Несмотря на появившиеся трубки, самыми страшными вещами на его теле оставались две огромные пушки размером с бедро на его плечах. Даже если некоторые студенты из-за дела боевых духов не знали, что эти пушки являлись стационарными духовными инструментами, они все равно могли ощутить ужасающее чувство кризиса, исходящее от них. Хэкайто следовал за Фан Юйем в течение длительного периода времени, так как Фан Юй был тем, кто привел его в Академию Шрек. В тот момент, когда большое количество духовных инструментов появилось по всему его телу, два желтых и два фиолетовых духовных кольца поднялись из-под его ног и одновременно загорелись. Поразительно, ему удалось стать экспертом ранга предка духа. После того, как все металлические трубки вышли из его тела, Кайто произвел серию безжалостных атак по области, которая содержала наибольшее количество людей. Более двадцати лучей света внезапно вылетели из его тела к своим целям, и колебания духовной силы, которые мгновенно вырвались наружу, ошеломили всех присутствующих. Джоу и Цао Цзиньсюань были самыми несчастными из тех, на кого он нацелился, так как им пришлось нести основной удар ужасающего залпа света. Огневой залп, направленный на них, пришел слишком внезапно и слишком быстро, чтобы они могли увернуться. Кроме того... Будучи атакой, запущенной из духовного инструмента, она не имела никаких предварительных признаков запуска. Это также было их первое столкновение с подобными атаками. Поэтому они были несколько ошеломлены в течение короткого периода времени. В момент, когда атаки уже почти достигли их, они оба почувствовали, что их тела внезапно стали очень, очень легкими. Сразу после этого они почувствовали, что взлетают в небо и исчезают с поля битвы. «Вы двое устранены!» Запах алкоголя напал на их ноздри. Когда Джоу Си и Цао Цзинь Сюань обнаружили, что, к их удивлению, они теперь парили в воздухе рядом со старейшинным Сюанем. Их тела покрывал слабый орел света. Затем у них под ногами раздался громкий взрыв. Мощь двадцати духовных инструментов просто поражала. Среди интенсивных взрывов все, кроме Джоу Сеченя и Цао Цзиньсюаня, которые были непосредственно устранены, поспешно уклонились в сторону. Хакай-то провел свою атаку не просто так. На самом деле он сделал это ради своего младшего брата. Если бы это было не так, тогда почему его атака своевременно столкнулась с Джоу Сеченем и Цао Цзиньсюанем? Йхау использовал заградительный огонь Хэ Кайта, чтобы гладко добраться до группы Бейбея вместе с Вандуном и Сяо-Сяо. Старший брат Хэ, сюда! Йхау помахал в сторону Кайта, как только он достиг Бэйбе, а затем сразу же начал активировать свои могущественные способности поддержки. Глаза Юйхао загорелись светло-золотистым цветом, когда его деление духовным обнаружением мгновенно охватило Вандуна, Сяо Сяо, сан Сюй Санши, Джань нянь и даже Хакайта. Из них шестерых Сюй Санши и на нянь были единственными, кто раньше не испытывал духовного обнаружения Юйхао. Таким образом, они сразу же были поражены, когда попали под его воздействие. Известно, что его духовное обнаружение становится мощнее с ростом его совершенствования. Хотя он еще и не мог охватить все поле битвы, он все же смог покрыть большую его часть. Трехмерное изображение появилось в умах у всех них, после чего каждое отдельное действие, которое окружающие их противники предпринимали или собирались предпринять, было передано в их разум посредством анализа духовного обнаружения Юйхао. Это чудесное ощущение полного контроля было чем-то, от отчего не отказался бы ни один мастер духа. бэй, -бэй показал большой палец Юйхао и сделал широкий шаг вперед. Он топнул землю правой ногой, что вызвало громкий гул. Звонкий драконий крик вырвался из его тела, когда он активировал могущественного синего молниеносного тиранического дракона. Сюй Санши также сделал шаг вперед, и плотный поток черного воздуха обвился вокруг его тела, когда он поднял огромный щит черепахи Сюаньву. Однако, когда он сделал это, выражение его лица внезапно стало странным. Бей бей я тут понял, это ты использовал это, когда выиграл у меня пилюлю таинственной воды, верно? Мне вот было интересно, как ты стал настолько свирепым? Ты ведь жульничал!» Бейбей бросил взгляд на возмущенного санши затем равнодушно ответил: В любом случае, мой младший брат уже съел ее, что ты собираешься сделать с этим? Ля ты, крыса! Я разберусь с тобой, как только мы здесь закончим! сердито ответил сюз Санши. Рядом с Бейбеем, который стоял впереди бок о бок сюи Санши, стояла дзанья нянь. В то же время Хыкайто стоял позади Бэй-Бэя, а за ним, рядом друг с другом, стояли Сяосяо и Ван Дун. Последним в очереди, конечно же, был Юйхао. У нас всего семь человек, как раз необходимое количество. Тихий голос Юхао прозвучал в ушах всех, кто был рядом с ним. Смысл его слов был ясен: только семь человек могли пройти, и в их команде как раз было семь человек. Таким образом, им не придется отвлекаться на какую-либо внутреннюю борьбу. «Народ, делайте свои ходы!» Негромко прокричал Бейбой, а затем широкими шагами пошел вперед. У него было большое количество боевого опыта, и четыре предка духа в их команде просто не могли не привлечь лишнего внимания. Как только остальные заметят, что они объединились, то, несомненно, соберут все свои силы, чтобы напасть на них. Прямо сейчас было лучшее время для нанесения удара ради одержания победы. Тем не менее, каждый участник здесь являлся основным учеником. Таким образом, никто из них не был глупым. В тот момент, когда Бэй-Бэй сделал свой шаг вперед, ученик четвертого курса громко закричал. «Все, давайте объединим наши силы, чтобы справиться с этой командой старшеклассников с четырьмя кольцами!» Слова старшеклассники с четырьмя кольцами были чрезвычайно эффективны для привлечения внимания остальных 18 студентов. Когда они услышали напоминание этого человека, все они сразу же пришли в себя и стали быстро приближаться к команде Бэй-Бэя. Семь против 18 Каждый присутствующий являлся основным учеником. Несмотря на то, что в команде Бэй-Бэя было четыре предка духа, Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо все еще были немного слабее их у них просто не было шансов на победу. Бэйбэй -бэй сразу же принял быстрое решение, остановил свой рывок и рванул вправо. Когда он сделал это, духовное обнаружение Юйхао передало намерение Бэйбэя всем членам их команды. В общей сложности справа было шесть студентов из двух команд, все они были студентами третьего курса. В тот момент они одновременно высвободили своих боевых духов. Все они были экспертами с тремя кольцами, и все они имели оптимальную комбинацию духовных колец – два желтых кольца и одно фиолетовое. Их реакция была очень быстрой, поскольку каждый из них пытался одновременно высвободить свои духовные навыки. Однако они внезапно почувствовали, что их мысли на секунду затуманились, что заставило их движение замедлиться на мгновение. Они не могли сказать, кто сделал ход, но товарищи Юйхао, которые находились под воздействием его деления духовным обнаружением, смогли почувствовать, что это он активировал духовный навык. Бэйбэй -бэй взял на себя инициативу и неистово ворвался в строй шести мастеров духа, но его сразу же встретили два духовных мастера системы атаки. Длинные волосы человека слева стали оранжевыми, а тело удвоилось в размерах. Его боевым духом оказался король зверей – лев. Сразу после этого пара огромных лап встретились с атакой бэй -Бэя. Боевым духом человека справа было копье, которое превратилось в луч света, когда оно собиралось пронзить грудь бэй словно гадюка. Очевидно, это был не первый раз, когда они работали вместе. С одним человеком, стоящим впереди, и другим человеком, нападающим сзади, они были чрезвычайно хорошо скоординированы. Владеющий копьем Мастер духа, который был сзади, сделал свой ход последним, но его атака прибыла первой. Его острое копье выстрелило прямо в тело бойбея. Бойбей не испытывал ни капли страха, сталкиваясь с их атаками. Он вскрикнул, и бесчисленные электрические змеи вырвались из его тела. Они не только окутали двух мастеров духа перед ним, они также окутали остальных четверых мастеров духа позади них. В то же время прозвучал звонкий звук флейты, что вызвало снижение скорости всех, кто не был в команде Юйхао. Сяо-Сяо решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы высвободить ее флейту поклонения девяти фениксов. Бэй, бэй схватил острое копье, которое приближалось к нему своим левым драконьим когтем, что вызвало сильный всплеск искр. Затем, Он ударил своим правым когтем и послал трехкольцевого мастера духа системы атаки с боевым духом льва просто в полет. Цзань на нянь беззвучно подпрыгнула прямо в воздух, когда это произошло. Она была невероятно быстрой, настолько, что ее фигуру даже невозможно было заметить. Полагаясь на духовное обнаружение Юйхао, она выбрала идеальное время для своей атаки. В тот момент, когда мастер духа, который обладал боевым духом льва, взлетел в воздух, она зажала его шею между своих ног. Затем она скрутила свою талию и отправила его в полет подальше от ее команды. Естественно, самым важным бойцом среди шести мастеров духа был обладатель боевого духа льва. Он отвечал за принятие на себя атак Бэйбэя, чтобы выиграть время для того, чтобы его товарищи по команде окружили их. Однако... Он не думал, что группа предков духа будет настолько сильной. Его отправили в полет лишь после одной попытки использовать свой духовный навык. Более того, нянь проявила милосердие. В противном случае она могла бы легко сломать ему шею из-за разрыва в их силах. Несмотря на это, он просто взлетел в воздух и попал в число людей, стоящих рядом со старейшинным Сюанем после того, как его бросила нянь. Сей Санши выбрал этот момент, чтобы сделать свой ход. Он вступил в схватку с другой стороны от Бэйбея, и его огромный щит черепахи Сюань Ву внезапно увеличился в размерах и одновременно заблокировал навыки двух мастеров духа системы ловкости и одного мастера духа системы контроля. Это было сделано для того, чтобы позволить Бэйбею сосредоточить все свои силы на атаке. В это же самое время был определен исход битвы между обладающим копьей Старейшином Духа и Бэйбэем. Перед громовым когтем дракона Бэйбэя его противник смог продержаться лишь 3 секунды, прежде чем его вынудили присоединиться ко второму товарищу по команде на стороне Старейшины Сюаня. Мастера Духа в тылу, естественно, не просто сидели и смотрели, пока Бэйбэй -Бэй и остальные продолжали свой натиск. И из них самой свирепой командой была временная команда Дайхуабинь. Эффективность стеклянной пагоды семи сокровищ снова проявила себя. При ее поддержке сила Дайхуабини, Сехуаньюэ, Вуфэн и Джулу были подняты на один уровень вверх. Они вчетвером атаковали одновременно, несясь в направлении Юйхао, Вандуна и Сяусяу, -Сяу, словно стрела. Дайхуабинь и Сехуаньюэ возглавляли главную атаку а Вуфен и Джулу поддерживали их с флангов. Ихау и остальные были сзади, в то время как Бэйбэй -бэ и нянь в настоящее время сражались на передовой, в результате чего в задней части их построения естественным образом появилось отверстие. Ихау сделал паузу, затем блестяще улыбнулся Хуабиню и другим людям, которые неслись прямо на него. В этот момент несколько десятков лучей интенсивного белого света вырвались, чтобы перехватить их точной наводкой духовного обнаружения Юйхао, каждый духовный луч превосходно перехватил движение Хуабини и остальных членов его команды. Среди всех присутствующих здесь основных учеников, человеком, который являлся самым сильным с точки зрения боевой мощи и наступательной силы, не был ни Бэйбэй, ни Санши. Скорее им был человек, который только недавно переступил порог духовного инженера четвертого класса, Хекайто. До ранга императора духа, духовные инженеры обладали преимуществом перед мастерами духа того же ранга. Более того, Кайта -то стал первым учеником преемником Фан Юя и, следовательно, был одним из лучших среди его сверстников с точки зрения его достижений в области создания духовных инструментов. Это можно было легко понять по мощи его духовных инструментов. Его духовные инструменты были по крайней мере на 20% сильнее, чем духовные инструменты, разработанные другими духовными инженерами того же ранга, как по атакующим, так и по оборонительным показателям. Даже Сёй Санши не был уверен, что сможет пережить тотальный обстрел Хэкайта. Столкнувшись с духовным инженером, у мастеров духа того же ранга был только один вариант – это постараться истощить духовную силу своего противника, чтобы иметь хоть какой-то шанс на победу. В тот момент, когда Бэй Бэй, Сюй Сан Ши и Цзань Нанянь произвели свои атаки, Хэ Кайта уже знал о них из-за духовного обнаружения Юй и изменил свою стратегию соответственным образом. Благодаря этому они вообще не беспокоились за тыл своего построения. По крайней мере, на данный момент не было никого, кто мог бы прорваться через огневую мощь Хыкайта. Естественно, он не был всемогущим. С его нынешним совершенствием он не смело опрометчиво использовать дальние атаки. В противном случае потери его духовной силы были бы слишком огромными. Духовный инженер без духовной силы был похож на тигра без клыков. Разумеется, стационарный духовный инструмент являлся исключением из этого правила. Но если бы Хоккайто в самом деле осмелился использовать один из них в этих отборочных, Фан Юй точно не простил бы ему этого. «Сформируйте колонну и нападайте!» Студент четвертого курса быстро принял решение и закричал, взяв на себя инициативу. Он также являлся старейшиной духа системы защиты, и он выставил руки вперед, заставляя их резко расшириться и становиться необычайно толстыми. Пурпурное тысячелетнее духовное кольцо вокруг его тела вдруг замерцало, и на его руках стали образовываться толстые чешуйки. Он шагнул вперед и заблокировал атаку хакайта Хотя они впервые работали вместе, они являлись элитой внешнего двора Академии Шрек. Даже одного напоминания будет достаточно, чтобы заставить их изменить свои планы. Группа паниковавших людей, спрятавшись за старейшиной духа системы защиты, сформировала ровную колонну и устремилась вперед. Этот старейшина духа системы защиты, естественно, не был равен Хоккайто, но он мог временно блокировать атаки последнего, полагаясь на свои защитные навыки. Все, что ему нужно было сделать, это помочь людям, стоящим за ним, приблизиться к группе Юйхао. Хэкайто отреагировал на это совершенно спокойно и в такой же спокойной манере начал постепенно останавливать свои атаки. Когда он сделал это, огромный котел преградил путь старейшины духа системы защиты. Одним из преимуществ продвижения одной колонны было то, что диапазон атак, которым должна была противостоять команда, будет значительно уменьшен. Даже если Хоккайто предпримет дугообразную атаку, разрушительная сила этой атаки будет значительно снижена. Однако, продвижение одной колонны также имело и свои недостатки. Например, ситуация, в которой они оказались сейчас. В тот момент, когда человек в начале колонны был заблокирован, все находящиеся позади него также вынуждены были остановиться. Более того, может возникнуть хаотическая ситуация, связанная с врезанием друг в друга людей, стоящих за ним. Люди, которые бросились вперед, почувствовали легкое головокружение, заполнившее их умы, и казалось, что их окружение стало несколько иллюзорным, и хаос снова активировал свое духовное вмешательство. Духовное вмешательство не было абсолютно бесполезным умением, хотя оно и не имело сильного эффекта, вызываемое им головокружение часто могло изменить ход сражения. Кроме того, самое большое преимущество этого навыка заключается в том, что использующий его не будет испытывать никакой обратной реакции, несмотря ни на что. Огромный глаз с вертикальным зрачком беззвучно появился в одном конце упорядоченной колонны и начал мигать ослепительным золотым светом. Когда огромная сияющая богиня бабочек обнялась и слилась с огромным глазом, наружу начал излучаться золотой свет. Слияние синего, фиолетового и золотого цветов образовало горизонтальный ореол ослепительного света, который оставлял за собой блестящую золотую дорогу, где бы он ни проходил. После того, как произошла эта фантастическая сцена, упорядоченный строй из двадцати основных учеников был мгновенно окрашен в золотой цвет, после того, как золотой свет прошелся по ним. Да, они с самого начала попали в замысел Юйхао. Будучи духовным мастером системы контроля, просто активировать свое духовное обнаружение было недостаточно, он контролировал течение всего матча. Независимо от того, были ли это Дайхуабинь, Сехуаньюэ, Вуфэн, Нинтян и другие, кто был с ними знаком, или это были ученики третьего или четвертого курсов, которые не были с ним знакомы, абсолютно никто из них не ожидал, что дуэт из двухкольцевого и трехкольцевого мастеров духа может представлять такую угрозу. Их внимание было обращено на четырех предков духа. Ньюйхау полагался на это, в дополнение к мощным наступательным способностям Хоккайта, чтобы вынудить их выстроиться в одну линию. Затем он и Вандун активировали свой мощнейший навык слияния без каких-либо колебаний. Золотая дорога посреди испепеляющего блеска. Даже император Духа с шестью кольцами, который пытался убить их на днях, попал под воздействие этого навыка, поэтому, естественно, у этих основных учеников, которые даже не достигали ранга с четырьмя кольцами, не было шансов противостоять им. После того, как они стали двенадцатью золотыми статуями, некоторые из учеников с более слабым совершенствованием, такие как сестры Лань и Хуан Чутянь, начали приходить в критическое состояние. Удивленный старейшина Сюань спустился с неба и взмахнул правой рукой, заставляя снежно-белый луч окутать тела каждого застывшего студента. Все ученики, на которых приземлился этот луч, мягко упали на землю один за другим. Студенты с тремя кольцами были в относительно нормальном состоянии, так как их просто оставляли в крайнем растопленном виде, но их одежда подверглась коррозии, а их боевые духи были временно запечатаны. Большая часть их духовной силы была поглощена разъедающей золотой дорогой. С другой стороны, все магистры духа с двумя кольцами потеряли сознание. Если бы не своевременная реакция старейшины Сюаня, был бы шанс, что их жизни подверглись бы даже опасности. Юйхао и Ван никогда не думали, что их золотая дорога будет настолько эффективной, и на короткое время были ошеломлены последствиями ее применения. На другой стороне поля битвы Бэйбэй, Санши и Цзя-на-нянь также закончили разбираться со своими шестью противниками. Впечатляюще! На арене духовных дуэлей остались только они всемиром. Род Хэкайта был широко раскрыт от удивления, как у троицы группы Бэйбэя. Четыре предка духа никогда бы не подумали, что эти отборочные на самом деле закончатся подобным образом. Самый решающий ход в этой битве, конечно же, совершили Юйхао и Ван Дун. Это был смертельный дуэт. Кроме того, среди их противников было две пары, которые также могли использовать навык слияния. Тем не менее, их слава была омрачена золотой дорогой посреди испепеляющего блеска, которую применили Юйхао и Ван Дун. «Дай Хуабинь потерял дар речи». С тех пор, как он проиграл Юйхау, Вандуну и Сяо-Сяо в финале экзамена первокурсников, он чувствовал сильное непринятие этого. Он всегда чувствовал, что был намного сильнее, чем все трое вместе взятые. Однако только теперь он понял, что изначальная оценка Ду Вей Луна после блокировки навыков слияния обеих сторон была действительно справедливой. Золотая дорога, образованная Юйхау и Вандуном, была чем-то, с чем их белый тигр преисподний не смог бы сравниться никогда. Хотя Дайхуабин не понимал, почему это так, он все же знал, что он совершенно и полностью проиграл, испытав испарение половины своей духовной силы. Юйхау и Вандун посмотрели друг на друга, кроме радости, что они еще могли увидеть в глазах друг друга. Сила навыка слияния тесно связана с совместимостью между двумя сторонами. Их золотая дорога была сильнее белого тигра преисподней не с точки зрения используемых духовных навыков, а с точки зрения степени совместимости их боевых духов. Редкость навыков слияния со стопроцентной совместимостью была даже выше, чем редкость предельных боевых духов. Правда, никто не спрашивал их об этом. Их совершенствование неуклонно росло. Каждое из духовных колец Юхау незаметно поднялась до 4200-летнего ранга в то время как Ван Дун получил золотой свет от своей духовной кости. По сравнению с тем днем, когда они попали в засаду, их совершенствование поднялось на совершенно иной уровень. Кроме того, период перезарядки между каждым использованием золотой дороги уменьшился до трех дней. Хотя вся их духовная сила будет истрачена при каждом использовании навыка слияния, способность восстановления золотого света в данный момент помогла им восстанавливать духовную силу, пока они держались за руки. С его уровнем совершенствования старейшине Сюаню понадобится лишь один взгляд, чтобы оценить текущее положение дел. Когда он подтвердил, что никто не был серьезно ранен, он расслабился. Затем он помахал людям у края арены. Ваньянь, Мудзинь и остальные учителя сразу же подошли. Все учителя наблюдали за битвой только что. Когда они смотрели на Юйхау и Вандуна, им казалось, что они смотрят на двух настоящих монстров Академии Шрек. Даже в этой Академии монстров не должно быть кого-то настолько чудовищного. У одного из них было два кольца, а у другого три. И все же, каким-то образом они смогли победить 12 противников совершенствование которых не уступало их собственным. Те, кто был устранен, могут идти. Вы, семеро, оставайтесь здесь. Старейшина Сюаню кусил куриную ножку, когда закончил говорить. За массой растрепанных волос, которые покрывали его лицо, странный свет мерцал в его глазах. Он внимательно наблюдал за Юйхао и Вандуном. Учащиеся, которые потеряли сознание, при помощи учителей смогли быстро прийти в себя. Многие из них отобразили недовольные выражения на лицах, когда очнулись. Действительно, у многих из них даже не было достаточно времени, чтобы показать весь свой потенциал, прежде чем они были устранены. Поэтому, даже когда они услышали слова старейшины Сюаня, никто из них не ушел. Вместо этого они все молча смотрели на него. Старейшина сюани еще раз укусил куриную ножку, затем фыркнул и сказал... «Вы все еще не убеждены, верно? Если вы не убеждены чем-то, то вам лучше доказать это своими силами в будущем. Вы думаете, что эта хаотичная битва была несправедливой, не так ли? Вы думаете, что было несправедливо, что вы не смогли продемонстрировать все свои способности среди всех этих людей, и что именно поэтому вы проиграли в столь жалкой манере, правильно?» Никто из основных учеников не ответил, но их ответ был очевиден. Старейшина Сюань скривил губы и продолжил. «Неужели это настолько несправедливо? В хаотической битве каждый должен сражаться за себя. Когда вы находитесь на поле боя, можете ли вы позволить себе выбрать количество противников, с которыми вам придется сражаться? Или выбрать условия битвы? Нет, вы не можете». Тем не менее, в такой хаотичной битве у всех вас, по крайней мере, одна и та же отправная точка. Таким образом, вы не окажетесь сразу в безнадежной ситуации. С вашим нынешним мышлением никто из вас не сможет стать учеником внутреннего двора. Честно говоря, эта несправедливая хаотическая битва – это как раз-таки лучший способ оценить вашу реальную силу. В этой короткой хаотической битве я смог увидеть, насколько хорошо каждый из вас сотрудничает с другими, вашу личную силу и даже ваши моральные качества. Утверждение, что те, кто действует в соответствии с принципами справедливости и морали, получат широкую поддержку, это все полная чушь. Если вы хотите чьей-то помощи, вам нужно иметь хорошие отношения с другими. Конечно, вам все еще понадобится достаточный уровень сил. Тем не менее, человек, который не может общаться, определенно потерпит неудачу. Испытание, состоящее из хаотичезных битв, является чрезвычайно распространенным явлением во внутреннем дворе. Если даже вы не способны присоединиться к ситуации, то какой вообще квалификацией вы обладаете для вхождения во внутренний двор? Знаете ли вы, с какой самой сложной ситуацией сталкивались ученики внутреннего двора? Однажды 12 учеников внутреннего двора столкнулись со сто тысячелетним духовным зверем, когда их учителя не было рядом. Восемь из них погибло в бою. Однако четверо выживших сейчас стоят на вершине среди учеников внутреннего двора один из них даже получил духовное кольцо и духовную кость того зверя. Не думайте, что все будет хорошо только потому, что вы учитесь в Академии Шрек. Если вы хотите стать сильными, вам придется несколько раз сталкиваться с ситуациями жизни и смерти даже во время обучения. Тон старейшины Сюаня был очень ровным, тем не менее, его слова содержали огромное количество духовной силы, которая как молоток стучала в сердца основных учеников. «Вы должны перестать думать, что вы станете учениками внутреннего двора только потому, что вам удалось стать основными учениками внешнего двора. Даже если вам удастся стать ими, не думайте об этом как о чем-то великом». Потому что это лишь отправная точка. Отправная точка, которая может решить, жить вам или умереть. Знаете ли вы, что в первую очередь делают ученики, когда становятся учениками внутреннего двора? Они подписывают контракт, контракт жизни и смерти. Единственный способ сделать невозможное возможным – это отбросить всякое уважение к своей жизни и смерти. Только тогда вы сможете стать мастером духа высшего уровня. Независимо от вашего семейного положения, когда вы станете учеником внутреннего двора, вы станете настоящим членом Академии Шрек. Это означает, что на протяжении всей вашей жизни вы будете носить знак Академии Шрек. Однако, В то же время это также означает, что вам каждый день придется сталкиваться со смертельной опасностью. Вы можете потерять свою жизнь в любой момент. Пока вы во внешнем дворе, ваша безопасность может быть гарантирована. Однако, если вам удастся войти во внутренний двор, вы столкнетесь со всевозможными ужасающими испытаниями. Знаете ли вы, как Академия Шрек удалось стать Академией номер один на континенте? И как ей удалось не пасть за последние десять тысяч лет? Все это благодаря усилиям учеников внутреннего двора. Очень редко во внутреннем дворе бывает больше 50 учеников. Все потому, что каждый год кто-то умирает. Итак, у кого-нибудь еще есть вопросы? Голос старейшины Сюаня к концу стал еще холоднее, чем обычно. По его словам, основные ученики внешнего двора впервые соприкоснулись с миром внутреннего двора. Это не дало им надежды, а скорее немного их взволновало и заставило их испытывать торжественное чувство, когда они думали о славе Академии Шрек. Все их прежние обиды растворились в воздухе. После этого все основные ученики, которые были устранены, опустили головы и покинули зону духовных дуэлей один за другим. Каждое слово, сказанное старейшинам Сюанем, было глубоко выгравировано в их сердцах. Они не забудут ни одной из них до конца своей жизни. Ваньянь глубоко покланялся старейшине Сюаню и сказал «Спасибо за то, что вы преподали этим ученикам наиважнейший урок». Старейшина Сюань сделал глоток алкоголя и мягко сказал «Я только объяснил им, как устроен этот мир». В этот момент из-за массы растрепанных волос, которые закрывали его лицо, никто не заметил, что его глаза уже слезились. Когда те 12 учеников внутреннего двора столкнулись со сто тысячелетним духовным зверем, именно он был их учителем, учителем, сопровождающим их. Восемь из них погибли в той битве. Это был один из самых грустных и героических моментов в истории Академии Шрек. Даже сейчас он не мог не винить себя в том происшествии. С того момента он начал много пить и поддался отчаянию. Тот, кто когда-то был гением Академии Шрек номер один, впал в отчаяние. Изначально именно он должен был занять должности на отдела духовных боевых духов и мастера павильона Бога моря. Однако, учитывая его обстоятельства, павильон Бога Моря остался под управлением старейшины ему. Даже после того, как прошло так много лет, боль, которую он испытывал, все еще была глубоко укорена в глубинах его сердца. Никто не обвинял его в случившемся, однако он просто не мог простить себя. В настоящее время на арене духовных дуэлей остались только Юйхао, Вандун, Сяо-Сяо, Хэкайта, Сюй Санши и Цзайнаннянь. Они всемиром тихо стояли, выстроившись в ряд. Никто из них не беспокоил старейшину Сюаня, поскольку все они были глубоко затронуты печальной атмосферой. Несмотря на то, что они одержали верх над остальными, их сердца в этот момент казались чрезвычайно тяжелыми. До сих пор слава Академии Шрек никогда не имела ничего общего с учениками внешнего двора, что, по мнению многих, было очень странным. Однако теперь они поняли, почему эта слава принадлежала исключительно внутреннему двору. Ученики внутреннего двора использовали свою кровь, чтобы заработать эту славу. В настоящее время огонь начал гореть в их сердцах. Это была так называемая «передача факела». Они тоже надеялись унаследовать часть славы внутреннего двора. Бэйбэй, Сюйсанши и Цзяньна-нянь, которые уже были студентами пятого курса, все глубоко задумались. В конце концов, они были очень близки к тому, чтобы войти во внутренний двор. Старейшина Сюань медленно обернулся и сказал семерым. «Каждый из вас должен был слышать о семи монстрах Ширека, верно?» «У парадного входа нашей академии вы можете увидеть скульптуры основателей академии, а также скульптуры семи монстров Шрека. Вы знаете, как изначально семь монстров Шрека приобрели свою репутацию». В этот момент никто из них даже не думал о том, чтобы прервать старейшину Сюаня. Они решили продолжить слушать в тишине. В то время глава Золотого Железного Треугольника, четырехглазая кошачья сова Фландер, только основал Академию Шрек», сказал старейшина Сюань серьезным тоном. «Однако учителей было мало, а число учеников было даже меньше числа учителей. Таким образом, декан Фландер предложил Академии принимать только монстров и игнорировать заурядных людей». Позже это стало девизом Академии. Тем не менее, найти монстров было непросто. Только когда появились первые семь монстров Шрека, Академия получила возможность подняться. Они получили титул семи монстров Шрека по нескольким причинам. Одно из них было то, что они были монструозными гениями, пришедшими из Академии Шрек. Кроме того, они были единственными студентами Академии в то время. Тем не менее, самая важная причина, а также причина, по которой наша Академия стала известной, заключается в том, что они представляли Академию на турнире элитных духов мастеров континента. Когда начался турнир, никто не думал многого об Академии Шрек. Тогда Академия была еще неизвестна. Тем не менее, семь монстров Шрека, полагаясь на свои силы, победили всех своих противников и вышли в финал. Соперники, с которыми они столкнулись в финале, пришли из могущественного на тот момент зала боевых духов. А потом, несмотря на то, что они были слабее своего врага, семи монстрам Шрека все же удалось одержать окончательную победу под предводительством Тансаня. В тот момент была заложена основа, которая привела нашу Академию к становлению Академии номер один на континенте. В то же время первое поколение семи монстров Шрека стало известным. Чтобы почтить первое поколение семи монстров Шрека за их вклад, Академия выбирает новую группу семи монстров Шрека каждые пять лет. Затем... Эти семеро будут представлять Академию на турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента, который проводится каждые пять лет. Часть названия этого турнира была заменена с появлением духовных инструментов. Однако, теперь это великое событие имеет совершенно иное значение по сравнению с прошлым. Изначально, Империя Солнца и Луны была побеждена коалицией трех наших великих империй. Однако, три наши империи даже понесли большие потери. Вот уже несколько тысячелетий Империя Солнца и Луны делает все возможное, чтобы исследовать и разработать новые духовные инструменты. Таким образом, их сила постоянно растет. В конце концов, «Три империи – это именно то, что сказано в их названии. Три разные империи. Все три не являются единомышленниками. Если есть причина, по которой империя Солнца и Луны еще не сделала никаких шагов, то это потому, что они не могут до конца убедиться, что одержат победу. Пока наша Академия Шрек остается сильной, они не посмеют действовать опрометчиво». «Я совсем не хвастаюсь, говоря все это. Если Империя Солнца и Луны действительно захочет доминировать на континенте, им придется иметь дело не с Империями Звездного Духа, Небесной Души или Духовного Боевого Мастера, а в первую очередь с нашей Академией Шрек». Это потому, что наша Академия Шрек способна объединить три империи и заставить их противостоять империи Солнца и Луны. Только у нас достаточно сил, чтобы справиться с лучшими духовными инструментами империи Солнца и Луны. Империя Солнца и Луны не посмеет начать полномасштабную войну только для того, чтобы проверить свои силы. Тем не менее, Они постоянно ищут способ для их проверки. И лучшим местом для них это сделать является турнир духовных дуэлей передовых Академий Континента. Поэтому наш реальный противник на этом турнире – это Имперская Академия Духовной Инженерии Империи Солнца и Луны. Том 10, глава 63. Предварительная команда услышав слова имперская академия духовной инженерии империи солнца и луны сюй санши выпалил старейшина сюань вы говорите что позволите нам принять участие в турнире духовных дуэлей передовых академий континента старейшина сюань фыркнул сможешь ли ты победить даже если я позволю тебе Возрастное ограничение для участников турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента составляет 20 лет. Сегодня вы прошли отборочные, но сегодняшние отборочные проводились для выбора предварительной команды. Наша Академия всегда проводит отбор для предварительной команды перед тем, как семь монстров Шрека отправятся на основное соревнование. Точно, основным требованием к сегодняшним отборочным было то, что участникам должно быть меньше 15 лет. Теперь они наконец поняли, почему это было так. Возрастное ограничение требовалось, чтобы гарантировать, что через 5 лет им не исполнится 20, чтобы они могли принять участие в следующем турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. Старейшина Сюань сказал. Я выбрал вас по двум причинам. Во-первых, вы стали предварительной командой, а во-вторых, заменой для основной команды. Вероятность того, что вы действительно выйдете на бой, крайне мала, но в качестве замены вы будете обладать достаточной квалификацией, чтобы посмотреть матчи, сидя в первом ряду. Это будет чрезвычайно ценным опытом для вас, однако сегодняшний отбор не является окончательным. В течение следующих пяти лет за вами постоянно будут наблюдать и вам будет разрешено представлять школу только в том случае, если вы достаточно сильны. К тому же вам придется пройти множество испытаний. Таким образом, если вы действительно хотите представлять школу, то сначала должны как минимум убедиться, что сможете войти во внутренний двор. Хотя старейшина Сюай наложил на них множество ограничений, они миром все еще были в восторге. Выйти и сражаться, представляя Академию Шрек и являясь новым поколением семи монстров Шрека, это, несомненно, было самой высокой честью, которую они могли получить в Академии. До сегодняшнего дня никто из них не ожидал, что этот, казалось бы, простой отборочный матч станет решающим фактором для такого важного события. Старейшина Сюань сказал, «Тот факт, что вы являетесь предварительной командой, считается секретом Академии. Следовательно, вы не имеете права раскрывать это кому-либо еще, иначе вы лишитесь своих привилегий. Отныне вы будете тренироваться со мной раз в неделю». До турнира духовных дуэлей передовых академий Континента еще один месяц, так что пока я буду водить вас на тренировки с нынешним семью монстрами Шрека. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этой драгоценной возможностью, чтобы максимально улучшить себя. Хорошо, вы все можете идти. Юйхао, Вандун, вы двое, пожалуйста, задержитесь на минутку. Да! В глазах Юйхау и Вандуна появился взволнованный взгляд. В конце концов, общеизвестно, что среди этих семи учеников, те, кто больше всего не соответствовал требованиям, необходимым для того, чтобы стать членами семи монстров, были они вдвоем и сяо-сяо, из-за их юного возраста. Даже через пять лет им будет всего семнадцать лет. В лучшем случае, они бы только-только вошли во внутренний двор к тому времени. В возрасте до 20 лет разница в совершенствовании в три года была огромным разрывом. Однако старейшина Сюань уже решил временно разрешить им войти в предварительную команду. Это означало, что, по крайней мере, на данный момент их положение в команде было относительно стабильным, и они могли даже получать личные указания от старейшины Сюани. По ужасающему количеству силы, которую он высвободил, находясь в воздухе, Как они могли не понять, насколько могущественным являлся этот неряшливо выглядящий учитель? После того, как Бэйбей, Сюай Санши и остальные ушли, старейшина Сюань помахал Юйхау и Вандуну, которые быстро подбежали к нему. Ваше сегодняшнее выступление ошеломило меня. Если бы мне пришлось выбирать самых выдающихся участников сегодняшнего матча, я бы выбрал не Бэй Бэя, Суи Санши, Дзен или Хэкайта, а именно вас двоих. Да, вас. Ваш навык слияния фантастический, но у него есть большой недостаток. Его чрезвычайная сила ограничена его явным недостатком тем что он может атаковать только по прямой лишь линии если ваши оппоненты смогут вовремя уклониться вы потратите огромное количество духовной силы впустую из за этого однако вам удалось преподнести им еще большой сюрприз но это только удача меня поразила не сила вашего навыка а именно то какое время вы выбрали для его применения скажите «Был ли факт того, что они выстроились в колонну простой удачи, или это произошло под вашим контролем? Если все это было под вашим контролем, то тогда как вы смогли удачно согласовать свои действия с остальными членами вашей команды? Тут я ничего не понимаю». Юхау хотел поскромничать, но Вандун сразу же сказал. Старейшина Сюань, он тот, кто это все спланировал и контролировал всех во время этой битвы. Спросите его. Вандун продал Юй Хао, казалось бы, предательским образом. Старейшина Сюань убрал растрепанные волосы со лба и показал пару черных глаз, которые совершенно не соответствовали его возрасту. Ответь мне, Юйхао. Юй Хао был несколько смущен. Ничего особенного, старейшина Сюань! Вы все поймете, как только я позволю вам испытать это». После этого он активировал деление духовным обнаружением и расширил диапазон до максимального предела. Старейший Сюань был слегка ошеломлен, когда он только получил духовные волны, которые Юйхао передавал ему, и инстинктивно сопротивлялся им, вызывая большой всплеск духовной силы, блокирующий умения Юйхао. Однако он быстро понял, что Юйхао пытался сделать, и следовательно, поспешно взял под контроль духовную силу, которую он высвободил на инстинктах. Только тогда он смог по-настоящему ощутить духовное обнаружение Хо. Хотя старейший Несиан уже знал, что Юйхау является мастером духа духовного атрибута, он также знал, что его первому духовному кольцу было лишь 10 лет. Из-за этого он никогда не обращал на него особого внимания. Лишь когда Юйхау обрел предельный боевой дух, он стал обращать на него внимание. Одной из наиболее важных причин, по которой основным ученикам второго года обучения было разрешено участвовать в сегодняшнем отборочном матче, было существование Юхао, который обладал предельным боевым духом. Мастера духа, обладающего предельным боевым духом, нельзя было рассматривать на том же уровне, что и обычных мастеров духа. В конце концов, Отдел боевых духов и отдел духовных инструментов даже подняли шумиху во время собрания предводимого в павильоне Бога моря из-за него. С этого момента уже практически было определено, что Юйхао будет среди нового поколения семи монстров Шрека. Просто он сам этого еще не знал. Являясь старейшиной отдела боевых духов, старейшина Сюань, естественно, не будет полностью уверен в Юйхао, основываясь исключительно на собрании, проведенном в павильоне Бога моря. Этот отборочный матч был для него способом оценить, какого уровня силы способен достичь Юй Хао с его нынешним совершенствованием. На самом деле, старейшина Сюа никогда не ожидал, что он сможет увидеть, как Юй Хао проявит себя в этом отборочном матче. В конце концов, он мог сделать этот отбор недействительным всего лишь одним словом. Однако Юйхао и Иван Дун преподнесли ему огромный сюрприз, когда он лично испытал обширную область, охваченную духовным обнаружением, он был в этот момент просто шокирован. Какому-то студенту, да еще второго курса из внешнего двора удалось поразить его. Это немыслимо. Когда он оглянулся на Юйхао, взгляд старейшины Сюаня полностью изменился. Его изначально апатичный взгляд стал пылающим и страстным, в то время как его ранний сентиментальный взгляд теперь был полон удивления. Он пробормотал. «Прирожденный духовный командир! Этот навык десятилетнего духовного кольца? Неужели это действительно так? Нет, это невозможно! Абсолютно невозможно!» Старейшина Сюань взволнованно посмотрел на Юйхао и поднял левую руку. Когда он сделал это, Юйхао почувствовал поток духовной силы, проникающей в его тело, в результате чего два белых духовных кольца, воспаривших вокруг его тела, стали еще более привлекательными. Всякий раз, когда он использовал свои духовные глаза, цвет духовных колец Юйхао всегда оставался белым. Когда духовная сила старейшины Сюани вошла в его тело, его навык медитации исчез, что заставило его второе духовное кольцо раскрыть свой истинный фиолетовый цвет. Однако его первое духовное кольцо по-прежнему оставалось белым, словно нефрит. «Расскажи мне о двух твоих духовных навыках!» – нетерпеливо спросил старейшина Сюань. И Хао сказал ему «Правду!» Первое духовное кольцо моих духовных глаз содержит навык духовное обнаружение, а второе — навык имитации. Старейшина Сюан продолжил серьезным тоном. — Если я не ошибаюсь, ты использовал умение духовный разряд во время экзамена первокурсников. Откуда ты получил этот навык? И Хоу был поражен. В конце концов, он не мог рассказать старейшине Сюаню свой секрет. К счастью, он уже придумал способ объяснить это. «Старейшина Сюань, я ученик секты Тан, поэтому я практикую технику фиолетовые демонические глаза секты Тан. И когда я комбинирую ее с моими духовными глазами, я могу использовать умение духовный разряд». Выслушав его слова, выражение старейшины Сюаня стало еще более озадаченным. «Это вообще возможно? Умение простого десятилетнего духовного кольца смогло достичь такого уровня? Просто как? Значит, в духовных навыках так тоже могут быть мутации?» Даже после того, как он ломал себе голову какое-то время, он все еще пребывал в растерянности. Он был твердо убежден, что Юйхау не способен скрыть свет своих духовных колец под осмотром его духовной силы. И даже если бы он ударился головой об стенку, он все равно никогда бы не подумал о том, что у Ихау есть одномиллионное летнее духовное кольцо. В конце концов, откуда ему было знать, что оно обладало таким же белым цветом, как и десятилетние духовные кольца? Подумав некоторое время, он так и не смог найти ответ. Таким образом, он сказал, «Хорошо, вы тоже можете идти». Первоначально, даже если бы такие студенты второго курса, как вы, выиграли бы, они все равно не были бы допущены к участию в конкурсе в качестве замены. Тем не менее, ваше выступление было просто невероятным. Помните, все зависит от того, сможете ли вы сохранить эту позицию в ближайшие пять лет. Есть много основных учеников, которые желают заполучить эту позицию. «Это означает, что в момент, когда я увижу, что вы не поспеваете за конкурентами, вас сразу же отстранят. Все ясно?» «Да». Ихау и Вандун почтительно поклонились старейшины Сюаню, после чего они повернулись и ушли. Когда он смотрел на их исчезающие силуэты, на лице появилась слабая улыбка, полное предвкушения. <смех> и что с того, что они лишь студенты второго курса? Два двойных боевых духа, предельный боевой дух и навык слияния. Пять лет, да? <смех> Кто смеет утверждать, что я не смогу сформировать из них команду, которая не будет иметь равных среди своих сверстников? Надеюсь, вы принесете мне еще больше сюрпризов». Покинув зону духовных дуэлей, Юйхао и Вандун обнаружили, что Бэй Бэй, Хэкай, Тосуй Санши, и даже Сяо Сяо все еще ждали их снаружи. Старшие братья, вы еще не ушли! Юй Хао потащил Вандуна и поспешил поприветствовать их. Мы ждали вас двоих! Мы хотели поблагодарить вас! сказал Бэй, Бэй со слабой улыбкой. Поблагодарить? удивился Юйхао. Бэй Бэй кивнул и ответил. В этой хаотической битве только что одной лишь силы было точно недостаточно, чтобы одержать победу. В конце концов, у нас только по четыре кольца. Рано или поздно мы бы получили совместную атаку от других студентов. Только благодаря вам двоим мы смогли одержать победу так легко. Твой навык духовного обнаружения и ваш с Вандуном навык слияния сыграли решающую роль в нашей победе. «Старший брат, разве мы не семья?» Застенчиво сказал Юйхао. Без тебя мы бы тоже не смогли пройти этот отбор. Достаточно! вставил Сюй Санши. Вы два брата должны перестать льстить друг другу. Маленький Юйхао, мы остались и по другой причине. Так как мы были выбраны в качестве замены семи монстров Шрека, мы должны выкладываться на полную. Никому из нас не позволено отставать. Только так мы сможем представлять Академию на турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента через пять лет. Говоря это, он тайно бросил взгляд на близстоящую Цзэн-Нянь. Прямо сейчас она опустила голову и смотрела на свои ноги. Сюй был очень счастлив, пройдя испытание с на нянь Теперь он нашел лучшее оправдание, чтобы находиться с ней рядом. «Маленький Юйхао, Вандун, мы обсуждали кое-что, пока вас не было. Поскольку мы собираемся стать новыми компаньонами семьи монстров Шрека, мы должны определиться со старшинством, как и первое поколение. Сколько вам лет?» Юйхао и Вандун рассказали им о возрасте в количестве лет и месяцев. Затем они ранжировали себя в соответствии с возрастом. Бэйбэй Бэй был самым старшим. Он, Хэкайта, Санши и не имели разницу в месяц друг от друга точно так же, как Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо. После Бэйбэя шел Хэкайта, далее Сюйсанши, Дзэннанянь, Сяо-Сяо, Юйхао и, наконец, Вандун, который был самым-самым молодым. Сюйсанши сказал с улыбкой, так раньше мы обращались друг к другу как к соученикам старших и младших курсов, но в будущем мы можем просто называть друг друга братьями и сестрами. ха Я на третьем месте, прямо как предок танцань в то время. <свят> Наличие одного и того же ранга не означает обладание одинаковыми способностями, глупец. Сказал бэй бей посмеиваясь. <свят> не проблема назвать друг друга братьями, однако, если вы станете частью нашей секты Тан, вам придется следовать ее старшинству. Эй, зануда, бэй бей разве я уже не говорил тебе, какие у меня условия для вступления в вашу секту? Сюйс Анши сказал с улыбкой. Говоря это, он посмотрел над занянянями и сморщил свои губы. В это время неожиданно Хэкайта глупо рассмеялся и сказал. Бэй-Бэй, то есть я хотел сказать, старший брат, могу ли я также присоединиться к вашей секте Тан? Бэй, бэй был ошеломлен, когда услышал это, но быстро восстановил самообладание. Естественно, он был вне себя от радости, ведь Хэккайто уже стал духовным инженером четвертого класса, а также преемником Фан Юя. В отделе духовных инструментов его статус был даже выше статуса Бэй Бэя и Сюй Санши в отделе боевых духов. Он является кем-то, кто уже определенно войдет во внутренний двор отдела духовных инструментов. «Хэккайто, могу ли я узнать, почему ты хочешь присоединиться к нашей сек Титан?» Хотя он был очень счастлив, Бэйбэй -бэй все же хотел прояснить всю ситуацию. Юйхау использовал множество концепций, связанных со скрытым оружием секты Тан, при создании своих духовных инструментов», — сказал он с улыбкой. «Я также думал об их изучении. Несмотря на то, что я духовный инженер, мне не запрещено вступать в какую-либо секту. Более того, то, что ты сказал ранее, было абсолютно верным». «Если бы я присоединился к секте Тан, то назвать тебя старшим братом было бы более уместно». При таких обстоятельствах разве Бэй-Бэй мог отказаться? Он сразу же согласился. За исключением Сяю Санши и Цзэннанянь, остальные члены предварительной команды Семи Монстров Шрека теперь являются учениками секты Тан. На этом главы с 62 по 63 закончились. Всем за все спасибо. Спасибо, что слушаете, донатите, пишите комментарии и лестно отзываетесь об этой озвучке. Мне очень приятно. И если среди вас остались те, кто еще не подписан на YouTube-канал, на телеграм канал и так далее, ссылки которых есть в описании, то обязательно присоединяйтесь. Мы рады всем. До встречи в следующей главе.